Нравственность. Будьте аккуратны с соблюдением правил поведения. Нравственность – это чувство стыда. Если мы сомневаемся в чем-то, то не стоит этого говорить или делать. Это нравственность. Чистота – это выход за пределы всех сомнений. Есть два уровня практики. Первый уровень выстраивается на фундаменте развития нравственности, на правилах поведения. Это приносит счастье и гармонию среди людей. Второй уровень — это практика Дхаммы, целью которой является освобождение ума. Это освобождение – источник мудрости и сострадания, и это подлинное основание учения Будды. Понимание этих двух уровней – это базис правильной практики. Мораль и нравственность – это отец и мать Дхаммы, растущие в нас. Они правильно подпитывают и направляют ее. Нравственность – это источник гармонии в мире. Благодаря этому люди могут жить как настоящие человеческие существа, а не как животные. Соблюдайте обеты. Развивайте сострадание и уважение ко всему живому. Следите за своими поступками и речью. С помощью нравственности Сделайте свою жизнь простой и чистой. Нравственность во всех делах сделает ваш ум добрым, чистым, спокойным. В таких условиях медитация будет развиваться легко. Следите за своим нравственным поведением, как садовник следит за своими растениями. Не цепляйтесь за большое или малое, за важное или незначительное. Некоторые люди хотят срезать путь. Они говорят, забудьте о сосредоточении. Мы будем практиковать сразу прозрение. Забудьте о нравственности. Мы начнем с сосредоточения. У нас так много оправданий нашим привязанностям, Правильное усилие и нравственность не касаются вашей внешней деятельности. Это постоянная внутренняя осознанность и контроль. Если благотворительные дела делаются с добрым намерением, это может принести счастье себе и другим. Но чтобы эта щедрость была чистой, она должна основываться на нравственности. б у д д учил воздерживаться от плохого, делать хорошее и очищать ум. Поэтому наша практика в том, чтобы избавиться от бесполезного и сохранить ценное. Есть ли в вашем сердце что-нибудь плохое и неумелое? Есть. Так почему бы не почистить жилище? Но подлинная практика — это не только избавление от плохого и развитие хорошего. Это только часть. В конечном счете мы должны выйти за пределы хорошего и плохого. В конце пути нас ожидает свобода, которая все включает в себя, как и беспристрастность, из которой естественным образом Произрастают любовь и мудрость. Мы должны начать прямо там, где мы есть. Вот так прямо и просто. Когда сделаны первые два шага, нравственность и правильные воззрения, то естественным образом, без каких-либо раздумываний, последует третий шаг искоренения з а г р я з н е н и й Когда появится свет, то нам не нужно будет волноваться о том, чтобы избавиться от тьмы. Не будет нас волновать и вопрос того, куда делась темнота. Мы просто знаем, что здесь есть свет». Соблюдение обетов имеет три уровня. Первый – это принять их у наших учителей в качестве правил тренировки. Второй возникает, когда мы принимаем и выполняем их по собственной инициативе. Но на высшем уровне, уровне благородных, нет смысла говорить о правилах поведения. о том, что правильно, а что неправильно. Эта подлинная нравственность проистекает из мудрости, которая знает четыре благородные истины в самом сердце и действует, исходя из этого понимания. Некоторые монахи р а с т р и г а ю т с я и идут на войну, где каждый день над ними свистят пули. Им так нравится. Они на самом деле хотят пойти. Опасность поджидает их со всех сторон, и все равно они готовы отправиться туда. Почему они не видят опасности? Они готовы умереть от пули, но никто... не хочет умереть от развития нравственности. Это поразительно. Неправда